Давай нажмем на паузу В тот миг, когда часы Пробьют двенадцать раз. Как в фильмах старых, Добрых и смешных, Финальный кадр И радость ясных глаз, Объятия родных людей, салют, А мама с папой верит в чудеса. И дедушка живой, здоровый тут, И бабушки с сестренкой голоса. Все сказочно. Красиво, как в кино, Советском, добром, старом и родном. Я помню, в Новый год давным-давно Мой дедушка с фонариком пришел, Сказал, что тот фонарик непростой, Что в душе людям он добавит свет. И чтоб хранил я тот подарок свой, Светил всем тем, кто вдруг поник от бед. Сказал, что светом Жизнь теперь полна, С фонариком волшебным, Непростым. В душе любовь без света Не видна, А значит, людям Он необходим. Давай нажмем На паузу, И пусть засветят души Словно огоньки. Пусть только счастье Ускоряет пульс И сердце Отряхнется гроб тоски. Фонарики, сияние душ людских, И важно этот свет не растерять, Как много нас потухших, но живых. Давайте же сейчас светить опять, Включу фонарик, обниму родных И вспомню тех, кто с неба любит нас. Давай нажмем На паузу в тот миг, Когда часы пробьют двенадцать раз.